Ведь тролли это чаще всего встречают в окаменевшем состоянии, а видавших живого и подвижного тролля на свете не так уж много. Тролли свидетели не оставляют. Варкалап уже нет никакой нужды каменеть, поскольку он и без того каменный, а Волод это считает тот же самый человек, только очень большой да дурной. Некоторые, впрочем, связывают Варкалапов с Гримтурсами, это уж совершенная глупость.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 Книги сей же понятно не читал, просто всплывали в памяти наставления старого волхва. Вот он и посоветовал по братику: ты от края-то далеко не отползай, когда он нас примет словить, так мы сразу прыгнем назад в бездну, чтоб уж не мучиться. Принц Гордо фыркнул. Жихер снял с головы петуха. Уходи, брат Будемир, ты нам довольно послужил, и ко мне еду носи, не оставляй.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 отпеки ты его сзади что ли крикнул мужихарь но у петуха видно было другой на уме и нас дурил каменная заорал Жихарь на варкалапан на что мы тебе сдались шершавый холодный палец с необычайной нежностью и осторожностью коснулся его щеки Тю -тю -тю -тю -тю! сказал варкалап и добавил что-то совсем непонятное яртур тихонько вскрикнул Все дело в наших лицах, сэр Джихар. Я разобрал кое-какие слова. Он не сделает нам дурного. Тут принц заметил, что сам-то все еще лупит воркала по дубинке и прекратил это дело. О каких таких лицах? Мы с ног до головы покрыты каменной пылью, зашептал принц. Боялся, видно, что воркала тоже его поймет. Он принимает нас за детенышей, за маленьких воркалачиков о, -о, -о сообразил жихарь, опрокинулся на спину, стал сучить ногами и руками, а гукать самым гнусным образом. Великан этому чрезвычайно обрадовался и стал легонько подбрасывать пленников на ладони, поюкать, чтобы не плакали. «Да ведь не в колыбельке дело было, чуть кости не переломали!» Жихарь прикусил язык. Наконец каменный пистун угомонился и стал просто раскачивать ладонь туда-сюда. И загудел каменную же колыбельную Кажется, он не собирается нас убивать Определил принц Зато мороз нас убьет Но замерзать, говорят, даже приятно и незаметно И Артур вскочил, стал прыгать на месте И обнимать себя, чтобы согреться Варкалаб бережно, но неодолимо Положил его пальцем обратно И даже вроде прицикнул А вот сейчас, сказал богатырь Когда достанет он каменную титьку, да как начнет нас кормить!» «Но, сэр Джихар», — возмутился принц, — «разве Варкалап не мужского рода?» «Они двуснастные. Китоврас таких гермафродитами зовет». Видно, Варкалап и точно разумел человеческую речь. Полез свободной рукой за пазуху, покопался и добыл из себя нечто вроде каменной груди. Только сосок был с человечью голову. «Благодарим вас, сэр Варкалаб, но мы пока не голодны». «Да ты только вид сделай», — зашипел жихарь. «А то станет у него молоко в грудях гореть. Он осерчает». В воздухе разносился резкий незнакомый запах. «Вы правы, сэр брат». Эта жидкость действительно должна гореть Ведь на ее основе готовится ужасный грешеский огонь У нас ее зовут каменным маслом Скоро натекла целая лужица Жихарь нарочито громко причмокивал Хвалил ворколапого молочко, потом додумался Удимир закричал он «Лети к нам, может, выручишь А убежать потом всегда успеешь» Будемир подчинился и вспорхнул наверх Жихарь ухватил его за ноги и стал трясти из стороны в сторону А языком изображал, как будто перекатывается сухой горок Пробовал выдать красную петуха за младенческую погремушку Варколап умилился такому сообразительному детенышу «Запали каменное масло!» — попросил Жихарь «А то ведь закалеем в конец!» Он поднес играючи петуха к лужице Будимир небрежно чиркнул крылом И на ладони Варкалапа засверкали красные языки «Теперь держитесь», — сказал жихрь всему отряду «Неведомо, как ты ему поглянется Может, прихлопнет нас другой ладошкой» Но Варкалап, казалось, ничего не чуял Камень разогрелся, стало повеселее Наконец, побратимы совсем согрелись Варкалап сидел, не шевелясь, уставился на огонь «А теперь...» Не разжимая губ, сказал жихарь. Теперь мы попробуем спуститься вниз и добраться до пещеры. Ему туда не пролезть, я прикинул. Да и все равно бежать больше некуда. Будимир, понимающий, унял все искорки на перьях и занял свое место на шляпе. Спускались осторожно, благословляя бесшумную обувку. Завороженный пламенем варколаб даже не дрогнул. Достигнув площадки, они не рванули сходу, все равно ведь успеют перехватить, если захочет. Опятьились не торопясь. Достигли входа и продолжали отступать в темноту все так же медленно, пока Жихарь не сказал: "Ну, теперь ему не дотянуться". Сначала они подумали, что начался горный обвал, потом сообразили, это ревет пораженный в родительских правах Варкалаб. А может быть, его припекло как следует, или молоко в грудях загорелось, как предсказывал Жихарь. Только забушевал гранитный гермафродит, заплакал, забился башкой об скалу. «Смотри ты, чувствительный какой! Завалит он нас тут, тварюга!» «Это не беда», — заявил принц. «Здесь такой ужасный сквозняк, что наверняка есть другой выход». Нам остается только бежать вперед, а сэр Будимир со свойственной ему любезностью осветит нам путь. И недолгим оказался этот путь сквозь каменную толщу. Никто по дороге не приставал, не завывал и не пугал, прячась за поворотами. Будимир сиял ровно и надежно. Но на свет выходили все равно с опаской. Хотя там ничего страшного не было.